Ебрей. Было время, ко мне в деревню наезжали товарищи, и мы подолгу не могли расстаться, хотя, казалось бы, недалече чем полгода назад сидели неделями на одних позициях, начали в стелых прифронтовых домах и грелись с горьким чаем в блиндаже. Теперь же мы колбародили в самом далёком тылу, преисполненные ощущением бессмертия. Ядва различимые для человеческого зрения над нами парили птицы, и сверху видели даже сигареты в наших зубах. Сразу после гусарского завтрака мы усаживались в большую машину и распахну фок на задорно неслись сквозь лес, сшибая ладонями листу. Лес начинался у нас возле дома и заканчивался в трех днях пути. Кружа с товарищами по лесным, давно поросшим травой дорогам, хмельные и дурашливые, выехали однажды на круглую полянку, где путь вдруг обрывался. Спешивший там без всякой осмысленной цели, пошли мы по тропке. Но и тропка завершилась посреди леса, никуда не приведя. Одичавшие в своих горах, некоторое время мы бродили без смысла, трогая мхи, разглядывая папоротники и удивляясь огромным муравейникам. Вдруг ополченец с позывным злой закричал: "Тут озера!" Через несколько минут мы собрались в воды. Озеро было тихо, как во сне, а шаревшие от жары собратьи мои подкидывали одежды, чтобы скупаться. Не желая потом ехать в сырости, я остался на берегу и с улыбкой смотрел на пацанов. Они поспешно вошли в недвижимую воду, но озеро оказалось слишком мелким, чтобы обрушиться в него сразу же. Шли гогача и время от времени взмахивая, чтобы сохранить равновесие сильными белыми руками. Вода едва доставала им до колен, глубже все никак не становилась. Дно, догадался я, было мягким и листом. Товарищи мои с трудом поднимали ноги. Голоса их удалялись. Скоро им надоело шуметь, и теперь они шли молча, ожидая, как до воды вокруг них станет больше. Самый сильный из них по имени Радион. Отчаявшись идти дальше, с весёлым размахом руку полна спину, поднявшись на берег, я сумел разглядеть в сияющем солнечном свете, как его накрыло донной чернотой и водорослями. Ополченец злой в виду падения товарища, ловким и чуть забавным движением прикрыл лицо от брызг и резко взял вправо, но вскоре то уже белозубо смеясь, обрушился в тёмную воду. Озеро это, не имевшее никаких, помимо своего мелкого дна, часто вспоминалось мне, со временем приобретёс странную загадочность. Я всё вглядывался в дымку, висевшую в том июле над дальним берегом озера, надеясь что-то различить. Но сколько я ни старался, память не могла тот берег приблизить, напротив, размывая его очертания. Всех пор я пересек несколько самых горячих и самых холодных морей, перелетал океаны, апослек купался в них, спускался на ледяных сквозняках, отдающих вековечной и стадёной силой рекам, бросал камни в заброшенные пруды, не слыха энер глухаманий, а своё озеро навестить мне всё было недосуг. На однажды, лет 7 спустя я решился. Стоял мягкий сентябрьский день. Со мной был белоснежный Кай, русская псовая борзая, жизнерадостный и стремительный ангел, разгонявшийся в беге так, что казалось, вот-вот и -вот он преодолеет земное притяжение. У него была поразительно большая, похожая на музыкальный инструмент грудная клетка, представлялось, что она могла бы издавать оглушительный лай. Однако Кай почти не подавал голоса, и только когда с ним не гуляли слишком долго, протяжно выл. Предназначение этой грудной клетки было иным дать возможность собаке, набрав облако воздуха, лететь едва касаясь земли тонкими красивыми ногами. Примерно помня, где располагалось то озеро, я сразу взял хорошую скорость прогулки, намереваясь дойти быстро, за час или полтора. Досаждали комары, тихо ругаясь и шлёпая себя по щекам, я нарвал папоротника. Я поместил внутрь колючую еловую ветвь, собрал хлёсткий букет. Нее исто размахивая, малодострастно ударяя себя то по спине, то по затылку, двинул судальше. Поначалу мысли мои были тяжелы, словно я нёс в голове пултан и в тромбах нервический клубок. На зацепившийся за что-то клубок начал неприметно разматываться. Я шёл по прямой. Кай же тем временем двигался вокруг меня иной скосок, рисуя на моём пути зигзаги, треугольники и овалы. На каждые пройденные мной 100 метров он пробегал в 10 раз больше. За строгими стоящими на вышку соснами, то слева, то вдруг уже справа, мерцало его воздушное, как бы пёнищееся тело. Он был одновременно вдохновенен и сосредоточен. Трудные мысли оставили меня совсем, и голова стала легче, а мысльная речь без связей. Так бывает, когда засыпаешь. Но тут возникло и захватило меня состояние ровно противоположное. Я не засыпал, я осыпался. Спустя полчаса окончательно исчезло то первое чувство, когда мне показалось, что идти скучно. Что тело тягостно, это увязающее движение по песку и двопреметной лесной дороге идти стало весело. Так всякое дело пугает, пока не возьмёшься, думал я легкомысленно, чуть прибавляя в скорости. Ноги забыли о том, что они идут, и даже комары исчезли, словно им не хватило сил гнаться за мной. Лай деревенских собак затих. Я мы остался одни в тишине сентябрьского леса. Кай могло показаться, дело округи всё больше терял меня из виду, но я точно знал, что это не так. Он слышал меня. То тут, то там виднелись обрушенные деревья, словно кто-то огромный бежался наполомалых. Я лениво размышлял над загадкой этих лесных бурь, когда здесь выламывались с корнями огромные сосны. И рушилось вековое бытие. В деревне, где мы жили, стояла тишина. Ни одна буря никогда не заглядывала к обитающим совсем неподалеку людям. Ветер, крушивший величественные деревья, запросто сунёз бы крышу нашего дома, заворил бы его на обок, разметал. Но отчего-то ветер этот возникал и заканчивался здесь, в глуши. Каждые охватывали совсем малые участки. словно злой дух вырываясь из земли, но гад в знак устрашения убивал несколько деревьев и тут же удовлетворённый содеянным возвращался назад в во тьму. Сколько я не ходил по лесу, мне так и не довелось ни разу застать даже последнее дуновение случившихся бурь. Зато очередное посредством расправ я встречал постоянно. Быть может, деревья сражались друг с другом? Бочmost мучимые и чем-то нанивырывая ноги пытались бежать, я знал одно такое место, которое не переставало удивлять меня. Сосны там стояли, замыкая почти ровный круг, как бы обращённые лицами в центр хоровода. В середине росла крепкая, разросшаяся берёза. Злобно настроенные к ней сосны обступали берёзу всё ближе. От того, полная внутренней силы, но осознающая, что в этом окружении ей не выжить, береза начала обращаться в сосну. Она еще не умела заменять свои лиственные ветви на колючие сосновые, однако белый ее ствол потемнел, побурел и был почти неотличимо соснового. Я все представлял, как трудно она росла, как по сей день страшно ей бывает ночами, как мучает ее проклятая белизнатила. Как синица ей берёзовая стая переливающаяся на ветру и говорящая на одном струящемся языке. Сосны всегда, не в пример молчаливой берёз. То озеро, куда я шёл, было с одной стороны сосновым. Сосны величаво отражались в недвижимой свинцовой на вид воде, но на другой, дальней стороне, я помнил, стояли еле различимые берёзы. И оттуда исходил тихий берёзовый свет. Словно бы сошлись когда-то два воинства, сосновое и берёзовое лицом к лицу, но хлынувшее из недр земли озеро разделило их, и теперь они смотрели друг на друга издалека. Дорога петляла, расходясь по заросшим ивняками в разные стороны. 30 лет назад здесь добывали торф. Должно быть, часть этих путей осталась с прежних времён, но работы давным-давно были прекращены. Тяжёлые грузовые машины поразъехались отсюда, а потом, надорвав моторы, заржавели. Конторы, считавшие прибыль, обанкротились навсегда. Мы шли уже третий час, а озера всё не было. Но я не слишком устал, и ни о чём не думал. Иногда Кай прибегал ко мне, чтобы я мог почесать ему шею, и удовлетворенно отправлялся дальше. Жадность его к запахам еще нехоженного леса была почти удовлетворена, и теперь он куда чаще не стелился мордой по земле, а держал голову высоко, выискивая какие-то иные сложно различимые интонации и оттенки. Он в которой раз заметил я восхищённое был совершенен. Как и вся природа вокруг, Кай был идеален сам по себе, не для кого. Его безупречность была лишена всяче славия и свидетельствовала лишь о точности творенья. Между тем солнечный свет начал подтаивать, и я почувствовал признаки наступления вечера. Дорогу преградило павшее дерево, растопырившее в основании обсохшие, совсем короткие корни. Глубоко увявшая в дороге своим сучьем, она дала мне понять, что здесь давно никто не проезжал. Чертыхаясь не слишком ловко я проскочил между высохших кривых суков, все равно зацепившись полой куртки. Кайни, примиряясь, сделал следом легчайший и безупречный во исполнении прыжок и потрусил дальше. Та полянка, куда в стихином круженье мы уткнулись товарищами семь лет назад. Никак не являлась мне. Дорога должна ведь привести куда-то, убеждал я себя, но тут же внутренне смеялся. Большинство дорог в этом лесу, как-то мы надлежало быть у русских людей, выглядели будто каракули. Не стоило искать в них смысла, если он и был, то давно иссяк. Лес стал безмолвен, и даже дятел не подавал о себе весть. Дорог перебежал ёжик, Я клёкнул Кая. Он охотно явился, но быстро обнюхав свернувшегося ежа, сразу потерял к нему интерес. О, ещё один поворот, предложил себе я, в который уже раз, глядя на темнеющую дорогу. Ещё до того дерева, подумал спустя полчаса. За той развилкой точно будет наша полянка, убеждал я себя снова, не даже произнёс вслух, втягивая густой воздух. Я даже слышу запах воды. Всякий раз я обманывался. За очередным поворотом я всё слабее различал, что там впереди, и вместо обнадеживающих примет видел теперь лишь слабые силуэты, то ли выполошившего прямо на дорогу кустарника, то ли торчащей из мшистой земли бесприютной трёхрогой коряги. Но на поверку представлявшееся мне всегда оказывалось не тем. Кай, Кай, вдруг оборвав свой ход, сказал я строго: "Пора домой. Дочка ждёт. Мы должны выпить с ней вечернего чаю. Обратная дорога по пути уже пройденному всегда проще. Всё, что казалось незнакомым, теперь выглядело уже привычным. Кай, увяли в все лесные мелодии, теперь больше держался дороги, которая по пути сюда была ему не интересна. обравшее дерево я уже перешагивал, вот и обратно перешагнул, тем более что со второй попытки это получилось у меня куда ловчей. В своём немалом уже годам ни разу нигде не заблудившись, я без особых сомнений мысленно проложил маршрут, который обещал сократить мне дорогу домой минимум вдвое, а, ну, скорее даже втрое. Сосновый лес был редок и скупен на другие деревья. От того казалось проходимым, а идти по мхам мне показалось не меньшему удовольствию, чем по старым колеям. Я даже предположил, к чему примерно двору приведёт меня дорожка. К доброй бабушке Екатерине Елисеевне и двум её душевнобольным дочерям, чему-то улыбался я. Тот они удивлятся, когда в сгустившейся уже темноте увидят, как из леса к их дому выходит человек. Я решительно свернул с дороги в лес. Мхи оказались мягкими даже чересчур, что немного затрудняло движение. Ставя ногу, я привычно рассчитывал на пусть и относительную устойчивость, но ступня вдруг уходила по щеколотку и приходилось ловить руками колки и ветви, чтобы не упасть. Заранее подбирая свободный, казалось бы, путь, я всё равно спустя минуту утыкался в огромное дерево, будто нарощенное выше меня навстречу. Казавшаяся прямой линия движения часто прерывалась и шла зигзагами. В нашем лесу водились и волки, и кабаны, и медведи, но едва ли стоило кого-то опасаться, тем более в компании с Каем. Моя стачерю уверенность, и всякий зверь держался от нас подальше. Даже если его заносил чуткую морду вверх, удивлённый нашим явлением. Вслушавшись и не находя запаха железа зверя успокаивались и вскоре забывали о нас. Эти двое шли себе мимо в сторону деревни. Разгорячившись и чуть взмокнув, я снял капюшон. И хотя вернулись комары, мне нравилось тихое ощущение вечерней прохлады. Я двигался всё быстрее, И комары почти не настигали меня. Почувствовав щекотку на бритой своей голове, я привычно хлопнул по макушке ладонью и тут же догадался, что это не комар, а совсем иной формы, твердая на ощупь, как гречневая крупа, насекомое. Клещ что ли, подумал я неприязненно и поднес щепотки к самому лицу то, что безуспешно пытался раздавить. Разглядеть насекомое в наступившей полутеме не вышло, и я просто отбросил его в сторону щелчком пальца. Мхи сменили заросли папоротников. Мыши теперь шумно и о чём-то радовались этому шороху. Кай выглядел заинтересованным. На голове снова почувствовал насекомое, повторно, хотя и без брезгливости поймал и приблизил к глазам. Лосиные блохи, догадался я наконец. Мы вышли скакаям на лосиную тропу и угодили в засаду блох. Другая блоха опустила вслед за собой тончайшую липкую паутинку, в тот же миг угодила мне на раскрытую шею и еще одна на лоб. Да чёрт бы вас побрал! выругался я, поспешно обирайся. Вернул капюшон на голову, тем более что едва я остановился, комаров стало в разы больше. И жадный гул их покрывал даже шум раздвигаемых папоротников. Спустя минуту капюшон пришлось поспешно снимать, а то что очередная блоха пыталась закрепиться за ухом, а другая уместилась во впадинке под самым горлом. Почти непрестанно я слышал, как они продолжают со всех сторон падать на мою одежду. Извлекая очередную провалившуюся до самого живота блоху, Я окружил сволчком, справившись, начал оглядываться, вспоминая, откуда шёл. Да, оттуда и туда. Лес становился гуще, и что было даже огорчительно о вражествей. Погодя в усыпанную сырой листвою углубление, я скользило выбираясь наверх, падал, от чего снова смеялся над собой, пока ещё весёлым смехом. Тем радушнее будет возвращение и сладче чай, говорил себе я и верил своим словам. Идти теперь приходилось куда медленней. Кай заметил я и стал дергаться ближе ко мне, хотя по-прежнему был невозмутим и деятельен. На следующем участке лес шел под откос, и я все чаще ловил ветви, чтобы не слишком разбегаться в трудных местах, а то подломлю ногу. И буду как дурак ковылять потом до самого утра. Остановившись, я попробовал прислушаться. В деревне нашей почти не престанно лаяли собаки, но комариный гул заглушал все. Неисчислимое комарье искало моего лица. Вскоре лес в очередной раз сменил очертания, и на пути возникли огромные, почти до пояса месивистые. Неизвестные мне травы, ососен напротив стало меньше. Кай пересекал траву, как крупная рыба. Я видел только его спину. Его не сколько не удивлял наш путь. Он доверял мне. Я шел сквозь стравы и два касаясь их раскрытой ладонью, в другой же продолжал держать битый перебитый букет. Здесь перестало лепиться к лицу паутина лосиных блох. А о том, кто может таиться в этой траве, я не думал. Змею нас водилось предостаточно, ноч надо было, чтоб судьба росла старалась и подгадала такую встречу. К тому же я был в плотных ботинках и в брюках из крепкой ткани. Недобрые и незлые люди к ней не ходили здесь очень давно, поделился я громко. Бать, может, для что? Кай мельком взглянул на меня. Но так как хвост его свисал вниз, я не увидел за травой ответил Леон мне. Густые травы постепенно сменил кустарник. Я убежденно сказал себе, что знаю его вид. Те же дикие кусты росли за домом бабушки Ктины Елисеевны. Остался последний рывок. Став дочь чайник на плиту. Кусты оказались упругими и привязчивыми. Раздвинуть их, чтобы сделать шаг, стоило некоторого труда. В очередном поединке я бросил свой букет и работал теперь уже двумя руками. Потом, решив, что обходить эти кусты будет проще, я сдвигался то влево, то вправо. Кай тоже перебегал с места на место. Он любил просторы, полёт, а тут ему надо было подставлять бока и корябаться. Усугубляло наше положение то, что в прогалинах между старником почва была кочковатой, как на болоте, и хотя земля между кочками источала влагу, она все равно была раздражающе мягкой. Несколько раз я уходил в голубь по самое колено. Некоторое время я перепрыгивал с кочки на кочку, уже не находя это смешным, но надеюсь, что вскоре эту дурную местность сменит новая. Сердце уже тосковало по мшистым опушкам и зремому простору, хотя бы над дюжину уверенных шагов. Однако кустарник становился всё гуще. "Ничего", повторял я себе, "ничего. Скоро же меркнут меж кустов деревенские огоньки, и тогда обходить кустарник не было уже никакой возможности. Он рос повсюду. Я продирался сквозь него. Сначала с ощущением упрямой убежденности, затем с чувством порывистой ярости, понемногу оно сменялось остервенелым отчаянием. Кай не порываюсь искать путей самостоятельно, даже дал, пока я выломал и упрагал, и поспешно продвигался вслед за мной, изгибаясь белым гибким телом. Костарник тут же смыкался за нами. Я был всерьёз обозлён, но не ругался вслух, сберегая силы и бешенства. Однако то, что казалось мне густым кустарником ещё минуту ранее, скоре так овым уже считаться не могло. Если здесь чагов назад мне приходилось выламывать суставами мстительным ветвям, чтобы сделать рывок вперёд, то теперь я, путаный несчетным количеством древесной поросли росший словно бы ни откуда и сразу везде, предпринимал настоящие усилия, чтобы просто сдвинуться. Это была недвижимая, на век застывшая вместе с тем буйная древесная суматоха, пытающаяся меня спиливать и укротить. Я раскачивался в этой паутине, выискивая ее слабое место влево, вперед, вправо. Эва, вперед! Зачем они так растут? Куда? В сердцах воскликнул я, поймав себя на том, что голос мой прозвучал не победительно, а жалобно. Наконец я понял, что податливых мест впереди не осталось. Совершенно ослабив ноги, я без труда обвист на обнимающих меня мягких сучьях и многочисленных побегах. Оглянувшись назад, я увидел, что пройденный нами путь наглух искрыт. Преодоленные нами ветви не просто вернулись в привычное им положение, но стремительно, пуще прежнего, переплелись и намертво склеились. Даже звери сюда не ходили. Ты откуда залез, человек? Дебря. Я вспомнил слово, которое еще час назад. И не означало для меня ничего. И вот я встретился с ней и забрался в неё. На небе ещё теплился предзакатный последний свет, но вокруг меня лежала испечённая чёрной вязью безропотная тьма. Что ж, как забрался сюда, так и выбирайся, велел я себе. Орванулся на пролом в обратный путь, распахал щёку веткой Но даже не стала тереть кровь, с каким-то тихим наслаждением чувство её потёки. Шепча ругательства, гнул ветви, продолжая свой бесноватый танец. Меня удерживали за руки, вязали каждый мой шаг, спутывали колени, коротко и зло били по спине и по рёбра, а потом ещё с оттягом по затылку. Но ничего, кроме собственной глупости, обидно мне уже не казалось. С трудом различая в тумане стаи кисло светящиеся прогал, с утроенной силой я проламывался к нему. Что угодно, огромные как шкура подземного зверя мхи, самые хищные высокие травы, папоротники, достающие мне хоть до подбородка, только бы не этот дебр, дебр, дебр. Почти уже рыча я вывалился из плена. Как же обрадовался теперь я этим кочкам, никак не сравнимым с тем бешеным хитросплетением, откуда я только что нечаянно спаси не спасения, выбрался. С кочке на кочку я поспешил, а бесконечно верящий мне кай следом к открытому пространству, которое пусть и непонятно куда вело, но привлекало хотя бы своей чистотою и открытостью. Мы одновременно рухнули в черную жижу. Я тяжелый по самый пояс, а Кай снаружи стойловкой только передними лапками. Вывернувшись всем телом, он тут же извулек себя и вернулся на твердую поверхность. Даже в полутеме я разглядел черные гольфы, появившиеся на нем. Без особых усилий, в приступе невероятной присгревости вытягивая себя, уцепившись руками за ветви, выбрался и я. Срой грязный дурак угодилши в торфяное озеро, я будто горячую сбивал, скатывался с своих ног из клизлую грязь и полуистлевшие растения. Всего этого на мне оказалось удивительно много. Ботинки были полны грязью и хлюпающей водой. Чавкая я побрёл в обратную сторону, туда, где мешкочками пышно цвели мхи. Я распрозвал с Elsie мелкий кустарник самим своим видом, говоривший о том, что под ним хотя бы имеется почва. Присев на кочку, я снял ботинки, а затем и носки. Выжев носки, положил их, разгладив себе зашиворот, чтобы хоть немного высушить. Вылил из ботинок гряжу, а затем выскреб их руками и протёр нарванной тут же травой. Лицо моё было в грязи и подсохшей крови. Тай Прошло льдеспойстра 3 минуты. Он спокойно подошёл ко мне. "Щедец", сказал я без нажима, просто шёпотом уронил слово. "Он съел дай лапу", попросил я. Он протянул: "Дай другую". Он перебрал ногами, словно выбирая, какая из лап другая, и выбрал верную. Мир встал на место. Каи не смущали ни темнота, ни наше здесь нахождение. Не тем более размышления о том, зачем ему подавать лапу хозяину, пахнущему потом и тиной, облепленному комарами, которых он уже не бил, а время от времени просто стирал ленивым движением, убивая сразу земляничную дюжину их. Просить кая найти наш дом не имел ни малейшего смысла, пока хозяин рядом. Пёс доверяет выбор пути ему. Если бы я вдруг исчез, в нем спустя некоторое время. Сработала бы древняя животная сила. Доверяюсь только своему чутью, делая странные, но неизбежные ведущий к цели круги, котron оказался бы возле наших ворот и улёкся бы там смирно дожидаясь, когда откроют. С рассветом, чуть виноват ус он заскочил бы в открытую дверь, а на вопрос где этот, который был с тобой, взмахнул бы хвостом, не зная где. Я остался один. Надо было возвращаться назад к той дороге, по которой мы шли в поисках озера. Достаточно покружив, я все равно верил, что помню сторону, откуда явился. При всем желании я не смог бы здесь заблудиться на смерть, даже ухитрившись миновать извскомую лесную дорогу. Спустя несколько часов, но ну, в крайнем случае на рассвете я бы все равно вышел к реке и вернулся бы домой по руссу и схожему мне неоднократно. Но сама эта история стыдила меня. Если я не явлюсь вовремя, дочь, зная, что мы с Каем ушли в лес, начнет волноваться. В полдень или чуть позже она пойдет к соседям и скажет, что пропал отец. Люди у нас живут дельные, не склонные к сентиментам. Они только пожмут плечами чудак, человек одна колгота с ним. Вы эти в ночи на крики и огни соседи, размахивающих фонарями. Что могло быть унизительней. Двигаясь в окончательно сгустившейся темноте, я возвращался в те пространства, что уже миновал. Вот огромная трава, сквозь которую я шёл, как через воду, как всё так же легко струился в этой траве. Вот трава закончилась и начался папоротник и редкие сосны, стоящие посреди папоротника. Следом вернулся со сосновый лес. Панура я шел и шел, доверяясь уже только интуиции, и не видя почти ничего, кроме черных остов деревьев. Дороги все не было. Неверными косными движениями я снимал с головы лосиных блох и думал о себе плохо. Я зря поверил своему чутию. Я шел куда-то не туда. Ойня в глазах неба полного звёзд я долго смотрел вверх, словно искал там подсказку. Кай подошёл ко мне и почесался своей прекрасной длинной мордой о моё бедро. Спина собаки была сырая и тёплая. Бездна над нами переливалась и мягко дрожала. И вдруг, осинённый, я понял, отчего здесь рушились огромные деревья, а бури никто и никогда не заставал. Битва происходила под землёй. Там бурлили неразличимые для нас страсти, обрубающие корни вековечным соสนам и надламывающие такую мощь, что могла бы простоять ещё многие века. Это явленное мне ночное знание никак не могло помочь в поиске пути, зато я остро осознал, что стою на тонкой корке земли, под которой творится Неслыханное! В недрах ее никогда не прекращается борения. Гниют корни тысячелетней длины. Сквозь прах и костную муку всех истрепвших звериных пород пробивают дороги черные воды. В эти воды обваливаются новые кости. Разбухая кости чернеют, пожирая воду. Вода сама обращается в тлен. Сосны, что столпились на берегу озера, до которого я так и не дошёл, тянутся змеями корнями под озёрную воду и под самым дном к другой стороне, а та сторона затихо любовь рвётся берёзовыми корнями, пробиваясь к сосновому чёрному берегу. В господней тьме корни стремятся друг к другу, прорастая всё дальше, и слыша слухом неведомым для нас неукротимое встречное движение. Однажды они встретятся, и посреди озеров завьется чудовищный клубок, а по берегам с левой стороны и правой вдруг начнут ввалиться от неслыханного напряжения деревья. Лес, сказал я внятно. Хватит меня морочить. Не нужно мне твои озера. Я хочу к дочке. Огляделся, я вдруг различил слева старую. сделанную много лет назад просику, взвихренной чувством, которое могло бы показаться паникой, рискуя споткнувшись и сломать себе что-нибудь, я побежал. Кай припустил за мной, радостный любым затеям. Через три минуты я оказался на дороге. Это была не та дорога, по которой мы шли к озеру, но сама ее калия вызвала во мне тихое сердечное озарение. Дорога словно бы млечно светилась, хотя была черна. Осталось догадаться, в какую сторону пойти, чтобы явиться всё-таки к дому, а не очередной лесной тупик. Я выбрал идти направо. Как я обрадован и тем, что путь свободен и больше не нужно лазить по кустам, поспешил впереди меня. Дорога раздвоилась, и я снова выбрал правую сторону. Скоре мы оказались у перекрёвшего дорогу дерева, Уже который во несколько часов назад я решил скоротать путь до дому. Получилось хотя бы не обдануться в поиске обратного пути к той точке, где была совершена ошибка. Чаще всего в человеческой жизни это уже невозможно. Тринадцатилетняя старшая дочь дала меня на кухне. Последние часы она беспокоилась обо мне, но когда я вошёл, не подала вида. Половецкое скуластое лицо ее казалось еще непроницаемым и чуть на самом деле насмешливым. Там таилась сила будущей жены и матери, способная даже дать, сие время от времени прощать блудных мужчин, будь то муж или сын. Развешивая мокрые вещи и собирая на себе лосиных блок, я нарочито громко делился с дочерью. Хотел дойти к озеру, знаешь. Однажды мы были там с товарищами. Я запомнил его. Все мечтал туда вернуться. но поздно вышел из дома и не успел. А что Кай? Кай бесподобен, обожаю его. На озером они нашли. Я знаю дорогу, сказала дочь спокойно. Я покажу тебе завтра, если хочешь. Правда? Оно запомнилось мне очень большим. И там с одной стороны берега сосны, а с другой, а с другой березы. Закончила дочь тихо, засмеявшись. Да? И оно совсем мелкое. Пацаны, помню, все шли и шли и озеро глубокое. "Не очень холодное", сказала дочь, разливая чай. "Там никто никогда не купается". Она выставила на стол две тёмные чашки. Чай, мягко раскачиваясь, отражал свет настольной лампы. "Я с шишками тебе сделала", сказала она. "С сосновыми"